Мастерская работала слабо, заказы были, но Прохор модничал, важничал, дорожился, затягивал работу. Заказчики шли к другим мастерам. «И прекрасно! И сделайте ваше великое одолжение!» — шумел Прохор, распевая чаи в заведении на Халкепе, как перекрестил темный околоток Ахалтеке. «Чтобы цену сбивать нам, друзья, нет таких расчетов!» Делателю брат давлеет мзда по делам его. Так-то выходит справедливость от писания. Работа моя, прямо скажу, питерская работа, стал быть, и денежки, пожалуй, те стоящие, а не угодно ни не неволим. Но чтоб за грош наражен, нет. Мы, хвала создателю, при собственном капитале не нуждаемся. Соня находила мужа не совсем неправым. В самом деле ему, намаявшемуся в долгой собачьей жизни, не грешно легкую передышку восстановить силы, измотанные голодным горем и пьянством с голодного горя. Кругом их мелкий кустарь задыхался в каторжном труде и кабале долгов, как много лет задыхался раньше Прошка. Им мне зачем лезть в каторгу и кабалу, не зачем бросаться в хищную погоню за каждым куском на перебой, которая превращает жизнь соседей в сплошной кошмар, ненавистной грызни за существование. Им мне зачем перехватывать заказы у этих гремык? Они своей нужды переждать не могут, а мы можем. Они Понижают цены по поневоле, потому что только этим и могут привлечь к себе заказчика, а мы, если понизим, значит, прямо с расчетом разорить их, поморить с голода. По таким соображениям Соня смущалась не столько безработицей, сколько копотностью, небрежностью, скукой, неаккуратностью мужа в работе, когда она... Перепадала. Она хотела помогать ему, но Прошка обругал ее. Слыханное ли дело, чтобы баба в мастерство лезла? к ты и в солдаты полезешь. Знай свое дело у печки». Да. Правду сказать, этого дела у печки было по горло. Работницу Тырины держали только первые месяцы после свадьбы, пока Соня не втянулась в обиход своего хозяйства и не убедилась, что оно ей под силу и одной. Печь, корова, куры, нынче хлебы, завтра стирка, послезавтра мытье полов, две девочки на руках — Обшей их, обмой, учи грамоте, да сама тяжелая. К вечеру Соня не чуяла под собой ног, и когда куры садились на насест, слепались и ее глаза. Набирать еще работы значило бы надрываться, а силы надо было беречь. Соня смутно чувствовала, что в одной своей надежде она уже обманулась. Работником Прохор не будет. И, следовательно, когда приданные деньги выйдут, заработок их окажется ничтожным, и дом упадет всей тяжестью на ее плечи. Личные отношения супругов были ладны на людской взгляд и дурны на самом деле. Какие бы покоры ни взводили на русскую крестьянскую, мещанскую, мелкокупеческую, сельскую, поповскую семью, сколько бы недостатков там ни было, однако жена в ней редко почти теряет свою нравственную личность, часто она... Прежде всего, рабочая и страдающая сила, часто производящая и кормящая детей самка, но она почти никогда не наложница, не тварь, введенная в обиход лишь ради чувственной утехи, заурядный брачный порог городского культурного круга. Народ даже не любит, когда муж с женой чересчур нежничают между собою. Он как кабаниха – Обрывает Катерину, что на шею лезешь, бесстыдница, не с любовником прощаешься. Да и в песнях, и в сказках, и в летописях наших, и у попа Сильвестра страсть, сентиментальность, чувственность. Все любовникам и любовницам, супругам же закон, благополучие и мирное житие, брак честен, и ложе — Нескверно. Словом, цель русского простонародного брака прямая, упорядоченное рождение детей и косвенное приобретение в семью работницы. Я сам знал баб искренно несчастных тем, что мужья из разбалованных питерщиков любили их не для детей, и мужья эти коренным деревенским людям считались пакостниками и развратниками, потому что, коли ты затеял баловство, так ступай срамись по любовницам, а жены позорить не смей, она навек, она закон. Такую несчастную бабой не только для закона, но и для потехи отчасти вышла соня. Прохор был человеческо мстительный, Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскования и кабацкого распутства, и обозлило его и изгрязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему сони под венцом, догадывался, что в тайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как неискусно она притворяется, понимал, что иначе быть не может, нечего быть иначе. За все это, Он мстил Соне именно преувеличенную без уважения, грубо повелительную нежностью на показ. «Любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад! А ты, барышня, знай хозяина, потому что ты мое! Хочу люблю, хочу убью!» Советов Соне Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал, баба норовит зажать меня под пяту, Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по-своему, а не по бабьему разуму. «Моя в доме воля!» — тупорубил рубил он в ответ на все резоны и увещевания. Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбой, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшую в семье, он в победном самодовольстве запрезирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу, Существо не бесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд прост и добродушен, он не со зла, а по старине. Прохор же, как маленький тиран, любил своей властностью оскорбить, огорчить, унизить. Пока все это только проскальзывало, а не было общим правилом, чувствовалось, но не в явь, таилась, таилась, пока прошку связывали две силы: купленная на Сонину тысячу рублей возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони. Деньги растаяли в три года. Тырин. Опять лицом к лицу с повседневной работой или нищетой на выбор. У него на руках трое малых детей, прижитых с Сонией, да еще две девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится точно со своими жена, подурневшая, постаревшая на десять лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному, то безработицу, то ненадобностью работы, пьяную и праздную нищету. Словно уверился, «Куда ни кинь все, клин, одна каторга! Проклят я, и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя!» Кабак победил. Дома не стало. Вместе с нищетою и пьянством пришли и побои. Соня... Нашла свое страдание и нашла его полностью. Если бы не она, если бы не ее сверхсильный и разнообразный труд, ребятам Прохора пришлось бы стучать под чужими окнами за куском хлеба Христа ради. Откуда только брала она энергию, и как ее Бог выручал. Провалившись в Орле с своим мастерством, Тырины перебрались в Москву. Здесь, в переднюю одной бароньки-заказчицы, я встретил Софью Артамонну уже такую, как ты ее видел сейчас. Только художнический глаз мог признать в ней былую мечту. Потом она призналась мне, что очень мне обрадовалась. А между тем... Встретила меня сухо, почти со спугом. Я для нее был человеком из чужого мира, вне ее подвига, значит, непонимающим и враждебным. С тех пор я уже не упускал Софью Артамонну из вида. Говорил с нею, узнал ее каторгу во всех подробностях, а общее вот оно — Вечно пьяный лентяй муж, каждый день побои, каждый год дети, и работа не в подъем с утра до ночи, от печи к игле, от иглы к прачечному корыту, от корыта к вязальным коклюшкам, чего-чего только она не работала. «Бросьте вы все», — убеждал я ее, «ведь ясно, что вы ошиблись, из вашей затеи ничего не вышло, и вы не на своем месте». Она даже не поняла меня, как бросить, как не на месте. И недоумевающий взор ее очей, пожалуйста, не улыбайся, потому что у нее именно очи, а не глаза, стал строг и светел. А мне сделалось стыдно, что я ее уговариваю. Стало ясно, что счастье ее заключается именно в том, что я принимаю за ее несчастье. Я покраснел под ее взглядом, она смягчилась и добро рассмеялась. Уйти бросить? А куда же я одену свой муравейник? Тоже и его бросить? Ах, Василий Николаевич! «Как вы там, в своих умных кругах, легко и быстро думаете? У меня дети, голубчик, у меня муж больной, слабый человек, а вы говорите, я не на месте». Что Бог соединил, человек не разлучает. Не насмех смех венчались. «Полно, Софья Артамонна, говорите, что хотите, только не это. Сами отлично знаете, что сгубили себя ни за что, ни про что. «Какой уж Прохор муж для вас!» Она опять потемнела и нахмурилась. «Каков бы он ни был муж!» «Ну, Софья Артамонна, с вашими строгими религиозными взглядами такое даже говорить стыдно! Брак без любви не брак!» она слегка покраснела, отвернулась и говорит, глядя в сторону. «Без любви? Без любви?» «Да почему вы так уверены, что я не люблю Прохора?» «Софья Артамонна, хоть в этом-то будьте откровенны. Ну, за что вам его любить? Можно ли любить? Что же, скажете, пожалуй, что вы и вышли за него по любви? Нет, я не позволяю себе лгать. Тогда я его не любила, он был мне страшен. А теперь...» когда вы и все его безобразие испытали на своей собственной коже, стали любить? С какой же это стати? С такой, что брак таинства. Он приносит любовь. Мистицизм все это, напускаете вы на себя. Она рассердилась и еще гуще покраснела. Что же, сказала она прерывающимся голосом, вы правы в том, что Прохор Иванович Дурно ведет себя, и жить с ним нелегко. А я, видите, десятый год живу. Захотела бы, так ушла. Сами же говорите, дети держат. и их у вас действительно какой муравейник. Да ведь от него дети-то, Прохоровы. Что же, и это стал быть без любви? Что же вы меня за животное считаете? Я только руками развел, ну, не понимаю вас. Нет, вы любви не понимаете. По-вашему, любить — значит наслаждаться, докрасоваться собою. А, по-моему, любить — значит жалеть. И если мне никого на свете не жаль больше, чем этого несчастного, безвольного, порочного человека, ну, никого, никого, так неужели же... Не значит это, что я люблю его, и, стал быть, неспроста Божья воля отдала ему меня в жены. Я никогда не мог уговорить ее взять от меня денег. «Зачем? Нам хватает!» — отнекивалась она. И действительно, я видел, что хватает. Ребята были чистыми, грамотными, сытыми. Кабы не пьянствовал Прохор, да не так часто рожались дети, дом был бы полною чашей, и все это создавалось исключительно руками Сони, потому что непостоянный капризный лихорадочный заработок мужа целиком уходил в такой же лихорадочный загул. Пробовал я облегчить Соне заработок, отбить ее от грубых форм труда. Нашел ей заказы на шитье, вязание, вышивание. Не тут-то было. Дошла до заработка рублей в тридцать пять на месяц и остановилась. Это уж говорит милостыня. Отдавайте другим. Другие больше меня нуждаются. Мы имеем довольно, а лишнего не хотим нечестно брать, отнимать у других». На силу уговорил, чтобы она брала на комиссию и передавала работу своим знакомым женщинам. Теперь ей, разумеется, легче. Старшие девочки, падчерицы, подросли, помогают. Умненькие и славненькие, светлоглазые такие. Видно, что любят мачеху без памяти. «Вот тебе и вся история Сони Следловской. Когда я говорил о ней с умными людьми... Мне обыкновенно указывали, что она, как юродивая, бесплодно загубила свою жизнь, тогда как могла бы быть полезна многим, многим. Но бесплодно ли? Эти две девушки, из которых должны были выйти воровки и проститутки, а благодаря мачехе вышли честные и грамотные работницы, какую... Взять за себя в почет любому мастеру-жениху, ее собственные дети, из которых опять-таки выйдут хорошие и полезные люди. Разве это не плоды? «Ну, знаешь, это еще бабушка надвое говорила, дети-алкоголика. Ах, оставь ты, сделай милость, эту ламброзовщину. Видел я Сонинах ребятишек славные, давай бог всякой матери. И иначе быть не может» потому что каков бы ни был их отец, а у такого мощного, благородного создания, как Софья Артамонна, и дети должны быть мощные и благородные. Ее души, ее натуры не одолеет в них отцовская кровь, как и самое Соню не одолели мужнины безобразия. Наконец, видел я и Прошку, и убедился, что и этот... Кремешок сломил таки железное упорство кроткой сониной натуры, что он уже понимает свое скотство, и ему стыдно жены. Побои разврат давно прекратились. Не пить он не может, будет пить до смерти, и подохнет от водки. Но я сам слышал, как он пьяный рыдал источным голосом «Святая, святая!» и проклинал свое свинство. стал быть, в звере зашевелился-таки человек, под щетиную заходила божьей искрой живая душа. В конце концов, бесполезная погибла жизнь Сони Следловской. Только для самой Сони Следловской, да и то еще вопрос. Она глядит довольно и счастливой, Гораздо довольнее и счастливее, чем мы с тобою, чем вот эти разряженные люди, обгоняющие нас в своих ландо, как могла бы, если бы захотела, обогнать нас и Соня Следловская. И всякий раз, что я вижу ее ясные глаза, меня целый день преследует мысль, не лишнее ли все, чем мы добиваемся своего довольства, и добиться не можем? Недоступно ли оно лишь тому, кто постиг тайну самоотречения и смиренно идет по земле его тернистую тропой?»